Это интересно. Похоже, что это первая псевдодиагностическая методика, целиком и полностью зародившаяся в нашей стране. И уж точно первая, по поводу которой выпущен тематический меморандум Комиссии по борьбе с лженаукой РАН. К счастью, не последняя. Подобные документы планируется создавать регулярно. В ближайшие выпуски Попадут все псевдодиагностические методики, разобранные в этой моей книге, а также отдельные герои следующей, которая будет посвящена псевдолечению. Могу сказать, что буду принимать самое непосредственное участие в составлении меморандумов по экспонатам моей коллекции. Так что следите за анонсами.